Глава сороковая Когда ФБР всадило клыки Адама Стоуна, иски по Дилуку, до меня дошло, что у Куинси Миллера есть прекрасный повод для гражданского иска. Из-за участия в нападении на него государственного служащего, Адама Стоуна, Эта история приобрела характер преднамеренного деяния, дающего гораздо больше оснований для обращения в суд, чем банальное избиение одним заключенным другого. Ответчиком в данном случае должен выступить штат Флорида, которому отыска не отвертеться. Я детально обсудил этот вопрос со Сьюзан Эшли Гросс, нашим соконсультантом, и она порекомендовала нам обратиться к судебному адвокату Биллу кенону из Форд-Лодердейла. Во Флориде нет недостатка в звездах судебной адвокатуры. Законодательство штата в целом благоволит истцу Местные присяжные люди образованные и, согласно статистике, щедры, когда речь идет о возмещении нанесенного ущерба. Большинство судей в штате, по крайней мере в крупных городах и их окрестностях, склонны к поддержке пострадавшей стороны. Эти факторы стимулировали появление большого количества весьма агрессивно ведущих дела адвокатов, защищающих интересы истцов. Стоит только почитать рекламные объявления на счетах вдоль любого из довольно загруженных транспортом местных шоссе, как начинаешь чуть ли не жалеть о том, что ты не получил какую-нибудь травму. Включите рано утром телевизор... И вас начнут бомбардировать предложениями адвокаты-ястребы, которые чувствуют вашу боль и готовы заставить виновных заплатить за нее. Билл Кэннон не рекламирует свои услуги, потому что в этом нет необходимости. Он имеет репутацию звезды общенационального уровня. Последние 25 лет Кеннон постоянно участвует в судебных разбирательствах и благополучно убедил присяжных присудить пострадавшим суммарно более миллиарда долларов. Адвокаты, гоняющиеся за каретами скорой помощи, приносят ему свои дела. Он просеивает их, как золотоискатель песок, и отбирает лучшие, наиболее перспективные. «Однако я решаю нанять его не из-за этого». Во-первых, Кэнон верит в полезность деятельности тех, кто борется за освобождение невинно осужденных и щедро спонсирует проект Сьюза Нэшли. Во-вторых, считает важным существование Института бесплатных юридических услуг и ожидает от партнеров и коллег, что они будут уделять 10% своего рабочего времени защите интересов тех, кому не повезло в жизни. И хотя сейчас Кэнон передвигается по стране на личном самолете, Вырос он в бедной семье и помнит, какую обиду и унижение испытал, когда его семью незаконно выселили из дома. Через три дня после ареста Меркадо и фицнера Кеннон подает в федеральный суд иск на сумму 50 миллионов долларов против них и Департамента исполнения наказаний штата Флорида. В иске упомянуты Роберт Эрл Лейн и Джо Драмик, напавший на Куинси Миллера, а также Адам Стоун и Скип Дилука. Однако имена двух последних фигурантов документа позднее будут из него вычеркнуты. Немедленно после регистрации иска Кеннон убеждает суд заморозить банковские счета и все остальные активы Меркадо и фицнера чтобы не допустить увода средств куда-нибудь в страны Карибского бассейна. С ордером на обыск агенты ФБР вламываются в квартиру Меркадо в симпатичном кондоминиуме в Коралл-Гейблсе. Там они обнаруживают несколько единиц огнестрельного оружия, сотовые телефоны, предназначенные для разового использования, сейф с наличными, где, правда, оказывается всего 5 тысяч долларов, и ноутбук, в котором почти отсутствует ценная информация. Меркадо жил в страхе и старался не оставлять следов. Однако банковские выписки наводят федералов на три счета, на которых лежат 40 тысяч долларов. Такой же рейд в офис Меркадо оказывается еще менее результативным. Агнес полагает, что он в основном держит свои сокровища в офшорных зонах, в банках, занимающихся противозаконными операциями, в том числе отмыванием денег. Фицнер в этом смысле оказался менее изобретательным и изворотливым. Визит федералов в его жилище на время пришлось приостановить, поскольку его жена так занервничала, что заблокировала двери. Вскоре женщину успокоили, надев на нее наручники и пригрозив тюрьмой. Были обнаружены банковские выписки с трех счетов, открытых в Майами. На них, как выяснилось, фицнер держит почти 3 миллиона долларов. И еще миллион с лишним на депозитном счете денежного рынка. Неплохо для шерифа маленького городка, к тому же бывшего. Агнес считает, что это не все деньги фицнера То же самое говорит и Кеннон. Если у Фитцнера хватило наглости держать 4 миллиона долларов, нажитых противозаконным путем, в американских банках, то можно представить, сколько он спрятал в оффшорах. И Кеннон знает, как эти деньги разыскать. Чтобы найти концы, ФБР начинает давить на карибские банки, а Кеннон тем временем нанимает фирму, в которой работают бухгалтеры-криминалисты, специализирующиеся на розыске грязных денег, выведенных за границу. При всей своей уверенности в успехе иска, Кэнон, однако, избегает каких-либо прогнозов. Тем не менее, он не сомневается, что его новый клиент, Куинси Миллер, получит существенную компенсацию за нанесенный ему ущерб за вычетом 40% от суммы возмещения, которая останется юридической фирме Кэнона в качестве гонорара. Я втайне надеюсь, что фонд «Блюститель» может тоже получить определенную сумму чтобы хотя бы оплатить счета за коммунальные услуги. Но подобное случается нечасто. Куинси, однако, в эти дни не думает о деньгах. Он занят тем, что пытается снова научиться ходить. Врачи прооперировали ему плечо, обе ключицы и челюсть, и вся верхняя часть его торса и запястья одной из рук заключены в гипс. Куинси также вставили три зуба и наложили шину на нос. Он постоянно испытывает боль, но терпит и старается об этом не говорить. С помощью двух трубок медики осуществляют дренаж легкого Куинси и одного из полушарий мозга. В него вкачали столько разных препаратов, что трудно определить, насколько хорошо функционирует его мозг. Однако Куинси твердо намерен встать с кровати и начать ходить самостоятельно. После каждой процедуры он ворчит на врачей. Куинси хочет большего: прогулок, гимнастики, сеансов массажа, обтираний. Он устал от пребывания в больнице, но идти ему некуда. В коррекционном институте Гарвина нет возможностей для его реабилитации, да и вообще качество медицинской помощи там, мягко говоря, «Ниже среднего. Когда Куинси не спит и не находится в забытии, он ссорится со мной, требуя, чтобы мы скорее решили вопрос о его освобождении. Тогда ему не придется возвращаться в Гарвин».